Глава двадцать первая На следующий день рано утром, перед тем, как выдвигаться в Нью-Эссекс, я заскочил в старых чертей. Нира незамедлительно выскочил из-за откидной дверки своего подвального лаза, чтобы поприветствовать меня. Целеустремленно устремился под ноги, задрав ко мне голову. Я подхватил его на руки, почесал под подбородком, Я уже не раз спрашивал себя, стоило ли оставлять его себе, и всякий раз отвечал, что стоило. Не знаю, есть ли какой-то способ оценки уровня счастья и довольства у животных, но уверен, что Нира просто-таки наслаждался своей жизнью в магазине. Я опустил его обратно на пол, снял несколько его волосков со своего шерстяного пальто. собрали ли его волоски в доме Нормана Чейни, расследуя убийство? Сочли их важными или незаслуживающими внимания? Я и понятия об этом не имел. Оставил Эмили с Брэндоном записку с перечнем того, что надо сделать, а потом вышел обратно в холодное утро. В Нью-Эссексе я был чуть более чем через час. На самом малом ходу, проехав вдоль тротуара напротив дома Ника Прюэта, маленького угловатого строения с мансардной крышей. Было восемь утра, и я чувствовал себя как на ладони. Корнинг-стрит оказалась почти полностью спальной, и у всех домов имелись подъездные дорожки. Моя машина оказалась бы единственной, припаркованной вдоль тротуара. сотни ярдов на углу виднелся круглосуточный магазинчик. Развернувшись, я поставил машину прямо перед ним, вырубил мотор. Дом Прита отсюда был по-прежнему хорошо виден, а если кто-нибудь поинтересуется, чего это я сижу тут в машине, то всегда можно сказать, что я как раз собираюсь зайти что-нибудь купить. Стекла стали запотевать изнутри. Так что я протер небольшое окошечко в правом нижнем углу лобового стекла, чтобы по-прежнему наблюдать за домом, и сполз пониже на сиденье. Перед домом привита стоял автомобиль, что-то спортивное. Не исключено, что и Порше. Но это вовсе не означало, что хозяин все еще дома. Работал он в университете всего в нескольких кварталах от дома. Если сегодня у него были утренние пары, он мог запросто пойти туда пешком. Ожидая, я все прокручивал в голове свой список, соединяя приведенные в нем книги с убийствами. Если только Гвен Малви что-то не пропустила, то Чарли уже совершил убийства, описанные в четырех из восьми книг моего списка, а не исключено, что и в пяти. Первое, естественно... было исполнено совместно со мной. Одно из убийств крест-накрест по незнакомцам в поезде, Эрика Этвилла и Нормана Чейни. Потом Чарли творчески переосмыслил сюжет убийств по алфавиту, заменив буквы названиями птиц в именах и фамилиях жертв. Билл Манса был убит на основе идеи из двойной страховки. Элейн Джонсон — таким же образом, как супруга-драматурга из «Смертельной ловушки». И возможно ли, чтобы Стивена Клифтона убили, использовав метод из тайной истории? Откуда Чарли вообще узнал про Клифтона? Хотя, конечно, вполне мог узнать. Он был в курсе про меня и про мою жену. Насколько сложно было выяснить, что Клэр Мелори ходила в среднюю школу, учителя, которые обвиняли в непристойном поведении по отношению к собственным ученицам. Пусть даже и сложно, это не значит, что совершенно невозможно. В результате оставалось три книги, три убийства, которые предстояло совершить. «Тайна Красного дома», «Злой умысел» и «Утопленница». У меня были сильные подозрения, что как минимум одно из этих убийств уже точно совершено. Но почему-то я в этом сомневался. Около одиннадцати я выбрался из машины, потянулся, а потом зашел в магазинчик. Это было одно из тех мест, где продают молоко и основные продовольственные товары, но которые существуют исключительно за счет лотерейных билетов и сигарет. У человека за кассой я купил липкий зерновой батончик и пыльную бутылку воды, расплатившись наличными. уже направляясь обратно к машине, заметил молодую женщину в джинсах и высоких по колено сапогах, которая решительной походкой направлялась к двери Прюита. Юркнув в машину, быстро протер лобовое стекло изнутри, продолжая наблюдать за этой женщиной. Она нетерпеливо ждала, слегка раскачиваясь на каблуках. Опять позвонила в дверь, попробовала постучать, а потом приникла к одной из узких стеклянных панелей на краю двери. Наконец сдалась, глянула на свой телефон, развернулась и вышла обратно на улицу. Выбравшись из машины, я последовал за ней, решив, что если она ищет Ника Прюита, то в конце концов найдет, а если я прослежу за ней, то тоже его найду. Шла она быстро, едва не переходя на трусцу, так что пришлось прибавить шагу. В конце Прюиттовой улицы свернула налево, на Глочестер роуд, короткий отрезок которой круто поднимался к нью эссексскому университету, и, наконец, подошла к двухэтажному кирпичному зданию на краю студгородка. Щит на краю дороги гласил «Проктор Холл». Я рысью устремился к двойным стеклянным дверям Я оказался в чем-то вроде вестибюля, ухватив взглядом удаляющуюся спину женщины. Цоканье ее сапог стихало в конце длинного коридора, уходящего влево. Бородатый мужчина за информационной стойкой поднял на меня взгляд. Я лишь улыбнулся и кивнул, словно уже сто раз его видел, и сразу же двинулся вслед за женщиной по освещенному люминесцентными лампами коридору. она решительно толкнула третью дверь слева. Небольшая табличка подсказала мне, что это аудитория 1С, и я осторожно заглянул внутрь, сквозь армированное стекло двери. Все, что удалось разглядеть, — это несколько ярусов, расположенных полукругом сидений, как на стадионе, на которых развалились перед своими столиками десятка-два студентов. Толкнув дверь, Я проскользнул внутрь и незаметно пристроился в заднем ряду, на самом верху. Помещение, уходящее вниз к кафедре, оказалось заметно больше, чем удалось разглядеть сквозь окошко в двери. Наверное, где-то на сотню студентов, и, по моим прикидкам, заполнено оно было примерно на две трети. Женщина, за которой я следил, успела снять свою черную парку и меховую шапку. и теперь стояла в самом низу, заметно нервничая. «К сожалению», — объявила она, — «профессор Прюитт сегодня не может вести занятия. Я пробуду здесь оставшееся до конца пары время на случай, если у кого-то есть какие-то вопросы. Но если вам не сообщили иное, в пятницу утренние лекции начнется по обычному расписанию, а все данные ранее письменные задания в силе». Не успела она закончить свое объявление, как все студенты дружно принялись засовывать свои лэптопы обратно в рюкзаки и натягивать куртки. Я тоже поднялся и, быстро выйдя из аудитории, прошел по коридору и выскользнул на улицу, надеясь, что никто не обратил на меня особого внимания. Небрежной прогулочной походкой подошел к скамейке с видом на Атлантический океан. темно-серый под свинцовым небом. Немного посидел, развернувшись боком, чтобы хорошо видеть Проктор Холл, из которого теперь толпой валили студенты, спеша и расталкивая друг друга, явное опасения, что их профессор вдруг все-таки в последний момент объявится, и тогда конец утренней вольницы. Было ясно, что именно произошло. Прюит не появился в своей аудитории, Не отвечал на СМСки и звонки на мобильник. Его ассистентку попросили по-быстрому сгонять к нему и проверить, дома ли он. Благо это недалеко. У меня уже возникло нехорошее чувство, но я постарался затолкать его поглубже. В конце концов Прюит, Алкаш, по крайней мере по словам Джиллиан Гуэн, может мается с похмелья. Может, нечто подобное происходит постоянно, и его помощнице все-таки иногда удается поднять его, барабаня в дверь. Я осторожно присматривал за Проктор Холлом, сгорая от любопытства. Как поступит ассистентка Прюита, когда выйдет из здания, и гадая, не направится ли она опять к его дому? а потом вспомнил, что она пообещала оставаться в аудитории до времени окончания лекции, указанного в расписании. Поднявшись со скамейки, двинулся вниз по спуску обратно к дому Прюита. Тело подсказывало мне немедленно забраться в машину и уматывать домой. Что-то случилось. В голове неотвязно крутилась стихотворная строчка «Кто-то умер, и ведомо это деревьям». Я не сразу вспомнил, что слова эти принадлежат Эн Секстон, вроде как из стихотворения, посвященного смерти кого-то из ее родителей. Подойдя к дому Прюита, я оглядел ряд деревьев вдоль Корнинг-стрит. Все они были голыми, естественно, и на фоне темного неба казались лишь черными силуэтами, карандашными набросками. Трудно было представить их укрытыми густой листвой летним днем. «Да, кто-то умер». Но было недостаточно просто знать этот факт. Добравшись до дома Прюйта, я быстро свернул на подъездную дорожку, проскользнул мимо его машины. Рукой в перчатке повернул щеколду калитки, ведущие в обнесенный деревянным забором квадратный дворик, заваленный осевшими смёрзшимися сугробами. Здесь обнаружился накрытый брезентом гриль, но больше ничего. Под высокий забор намело неубранную листву, теперь уже черную. Преодолев три ступеньки, я поднялся на небольшую террасу и подошел к задней двери. Сквозь оконное стекло мне было видно кухню с клетчатым линолеумным полом, а за ней нечто вроде столовой с длинным столом. Дверь была заперта, и я постучал в стекло. Собрался было разбить его кулаком в перчатке, но тут заметил ряд старых цветочных горшков, стоящих на террасе. Присев на корточки, приподнял их один за другим. Под горшком с розмарином нашелся единственный серебристый ключ. Я осторожно ухватил его затянутыми в перчатку пальцами. Ключ подошел, и, открыв заднюю дверь, я оказался внутри. Крикнул «Эй!» в пустоту дома. подождал ответа. Прошел через кухню с довольно скудной меблировкой в столовую, двигаясь медленно, чтобы глаза привыкли к царящей внутри полутьме. Все занавески были задернуты. Из столовой виднелся длинный диван, стоящий в передней комнате. Прюит сидел на самом его краю, плоско поставив ноги на пол и опустив руки вдоль бедер. Голова его была сильно запрокинута назад, покоясь на низкой спинке дивана. Он был мертв. Я понял это, просто посмотрев на него, на то, как он был неподвижен, под каким неудобным углом запрокинулась его голова, открывая горло. Как ни шокировало меня подобное зрелище, гораздо больший шок я испытал от того, что из этой картины следовало. «Рюид не Чарли». Существовала, конечно, микроскопическая вероятность того, что Прюит на самом деле все-таки Чарли, и чувство вины от того, что он натворил, вынудило его упиться до смерти. Но я знал, просто печенкой чуял, что это не так. Прюита убил Чарли, который постоянно опережал меня на несколько шагов. Из комнаты сильно несло виски, и я увидел бутылку, валяющуюся на полу на тонком персидском ковре. Ее треугольная донышко тускло мерцала в слабом свете, проникавшем сквозь задернутые занавески. Чуть ярче поблескивала тонкая проволочная сетка, охватывающая ее ограненные бока. Марка показалась мне знакомой. Это был скотч. Но я не сумел сходу припомнить название. Ощущался также и еще какой-то запах, который... наводил на мысли о больнице. Я продвинулся еще чуть вперед, остановившись в дверном проеме. И уже оттуда разглядел, что весь перед свитера Прюита уделан засохшей блевотиной. Понимая, что не собираюсь продвинуться еще хоть сколько-нибудь дальше в комнату с телом Прюита, я огляделся по сторонам. Неудивительно, что тут было много стеллажей с книгами. В одном углу стоял большой телевизор с плоским экраном и что-то вроде старой стереосистемы. На стене над диваном висела забранная в рамку театральная афиша, явно рукописная, спектакля по зимней сказке Шекспира. Самодеятельный художник изобразил на ней медведя с короной на голове. Только сейчас я обратил внимание, что за исключением бутылки на полу Никаких других признаков спиртного в доме не наблюдалось. Медленно ретировался в столовую, потом в кухню. Тут же поискал глазами спиртное, но ничего не нашел. Открыл холодильник. Внутри он оказался практически пуст. На верхней полке обнаружилась шестибаночная упаковка пива, хотя при более пристальном изучении оказалось, что безалкогольного. Я захлопнул дверцу холодильника, размышляя, стоит ли еще пошарить по дому или же глупо оставаться здесь хоть сколько-то еще. Я понял, что тут произошло, конечно же, хотя пока я не полностью уложил это в голове. Это был злой умысел. В этой книге женщину-наркоманку убивают передозировкой наркотиков, выдавая преступление за несчастный случай. Прюит явно был алкоголиком, пытающимся избавиться от дурной привычки, но Чарли каким-то образом склонил его напиться опять, заставил принять смертельную дозу спиртного. Или, по крайней мере, так это выглядело. Кухню вдруг наполнил какой-то громкий щебет, словно разом застрекотало множество сверчков, я вздрогнул. Сердце заколотилось, как бешеное. Это оказался мобильник Прюита. воткнутый в зарядку возле тостера на кухонной стойке. Подойдя ближе, я глянул на экран. Того, кто ему звонил, звали Тамара Страховский. Наверное, та самая ассистентка пробует дозвониться еще раз. Скоро ли она позвонит в полицию с просьбой проверить, все ли в порядке у ее руководителя? Я понятия не имел, поэтому быстро принял решение совсем коротко осмотреть дом, буквально за пять минут. В кухне было две двери, и я направился к другой. Она выходила в задний коридор с небольшим туалетом и комнатой, которая служила приюту кабинетом. Здесь обнаружилась конторка с раскрытым на ней лэптопом и опять-таки книжные шкафы, большинство из которых были заполнены бесконечными экземплярами его собственной книги, все той же мелкой рыбки. Из посещений дома Брайана Мюррея я знал, что авторы получают сколько-то экземпляров своих собственных произведений, но явно не в таком количестве, как здесь. Одинаковые книжки с рассказами Прюэта целиком заполняли два шкафа и стояли стопками на полу. Похоже, их тут были сотни. Интересно, — подумал я, — уж не скупил ли он чуть ли не весь тираж собственной книги? Зачем? Чтобы раздуть продажи? Чтобы она попала в список бестселлеров? Из кабинета я быстро продвинулся по коридору в коридорчик поменьше, ведущий к лестнице. Поднявшись наверх, взглянул в спальню Прюита, куда более захламленную, чем комнаты внизу и столь же скудно обставленную. Кучка одежды на полу, незаправленная кровать, еще одна нарисованная от руки театральная афиша в рамке на стене. На сей раз двенадцатой ночи. Мне удалось получше ее разглядеть. Шекспировскую пьесу ставил Нью-Эссекский самодеятельный театр, и режиссером значился Николас Прюит. Я бросил взгляд на верхнюю полку комода, уставленную фотографиями в рамках. В большинстве своем здесь были старые семейные снимки. Хотя я узнал фото Джиллиан Нгуэн, позирующую с Прюитом. перед чем-то вроде воссозданного театра «Глобус» в Лондоне. Нынешняя копия шекспировского театра «Глобус», уже третья по счету, открылась в Лондоне в 1997 году спектаклем «Генрих V». Выбравшись из дома через заднюю дверь, я вернул ключ под горшок с розмарином, а потом опять забрался в свою машину и поехал домой в Бостон.